Ричард II Итак, Ричард II. Что о нем известно историкам? Придется вернуться немного назад и вспомнить семейную ситуацию Эдуарда III, ибо без знания этой ситуации нам будет нелегко разобраться и в жизни Ричарда, и в сюжете пьесы. Все монархи озабочены тем, чтобы иметь сыновей, наследников престола. Если таковых по каким-то причинам нет, слишком рано умерли или вообще не родились, то возникают проблемы. Однако если же сыновей слишком много, то проблемы тоже возникают, только не сразу, а в следующих поколениях. У Генриха I, например, было всего двое наследников, сын и дочь, и когда сын погиб, утонул в юном возрасте еще при жизни отца. С дочерью, претендовавшей на престол, все вышло настолько непросто — что привело к многолетней гражданской войне. Женщине тогда корона досталась всего на восемь месяцев, даже коронации не было, а потом трон перехватил племянник покойного короля. У Эдуарда третьего сыновей родилось более чем достаточно, по одним источникам семь, по другим восемь. До взрослых лет дожили пятеро. Вот с этими пятью нам предстоит разобраться тщательно, чтобы усвоить истоки будущего конфликта раз и навсегда. В противном случае мы не сможем легко и точно понимать, что будет происходить во всех последующих исторических пьесах-хрониках Шекспира. Мы этот урок уже проходили в шпаргалке для ленивых любителей историй. Однако придется все повторить, подумать только конфликт, который длился полтора века, поскольку это важно. Для тех, кто ленится сильно напрягаться, информация в том или ином виде дублируется в разборе и других пьес Шекспира, касающихся данного периода. Старшим сыном короля Эдуарда III, наследником престола, был Эдуард Вудсток по прозвищу «Чёрный принц». Но взойти на престол ему не довелось. Бедняга умер за неделю до своего сорока летия, еще при жизни старого короля, своего папеньки. По тогдашним правилам корону наследовал не следующий по старшинству сын, а прямой потомок покойного. Если бы у черного принца не осталось сыновей, тогда трон -то перешел бы к его брату Лайнелу Антверпу или к его сыну, внуку и так далее. Но у Вудстака был сын, и даже не один. Правда, старший мальчик умер в возрасте шести-семи лет, зато младший, Ричард, к моменту смерти дедушки Эдуарда был вполне бодрый и весел. Ну и что, что ему всего десять лет? Коронации, состоявшейся летом 1377 года, это ничуть не помешало. Для начала давайте посмотрим, что за сыновья были у Эдуарда III, как-никак это дядюшки юного короля Ричарда II и в истории его правления им предстоит сыграть немаловажные роли. С черным Принцем все понятно. Умер, оставив одного сына, мальчика Ричарда. Вторым сыном был Лайонел Антверпинский, или Антверп, герцог Кларенс, но он тоже до смерти отца не дожил, скончался в 1368 году в возрасте 29 лет. Был женат, сыновей не оставил, имел дочь Филиппу, а она как бы не в счет. Хотя Филиппа нам в последующем очень пригодится, так что постарайтесь про нее не забыть. Третий сын — Джон Гонт, герцог Ланкастерский, родился в 1340 году. К моменту смерти отца ему исполнилось 37 лет. Был женат аж три раза, и в каждом браке рождались дети. В этом месте начинается сложное, так что вам придется сосредоточиться». Первой женой Джона Гонта была Бланка Ланкастерская. От нее Джон и титул получил, который родила трех девочек и четверых мальчиков. Казалось бы, все отлично. Ан нет, трое из четырех сыновей умерли вскоре после рождения, остался только один, Генрих. Его нужно запомнить обязательно. Ну а дочери, как уже понятно, не считаются. Второй женой стала Констанция Костильская. родились мальчик и девочка, и снова мальчик не выжил. Гон женился в третий раз на своей давней любовнице Кэтрин Суинфорд, от которой у него еще до официального заключения брака родились три сына и дочь. Ясное дело, они считались незаконно рожденными. Но Гонту удалось получить папскую буулу, признающую этих внебрачных детей законными. Таким образом, Джон Генри и Томас стали носить фамилию Бофор и считаться абсолютно легальными сыновьями Джона Гонта Ланкастера. Эту информацию тоже необходимо запомнить, она вам очень пригодится, если вдруг надумаете изучить и другие исторические пьесы Шекспира. Следующим, четвертым из выживших сыновей короля Эдуарда был Эдмунд Лэнгли, герцог Йоркский. Он всего на год младше Джона Гонта. Имел двух сыновей и дочь, все, слава богу, выжили. Один из сыновей был убит в битве при Азенкуре в 1415 году. Другого, Ричарда, графа Кембриджа, казнил король Генрих V по обвинению в измене. В то время, когда происходит действие пьесы Ричард II, 1398-1400 годы, оба сына живы и активны. Это тоже откладываем в копилку памяти, пригодится для других пьес. И, наконец, самым младшим сыном, пятым, из выживших, был Томас Вудсток, герцог Глостер. Да-да, не пугайтесь, он тоже носил прозвище Вудсток, как и Черный принц. Почему? Да потому что родился в Вудстокском дворце. Джон Гонт, например, родился в Генте, Лайнел Антверп в Антверпене, Эдмунд в Кингс-Лэнгли, Родился Томас в 1355 году, женился на Элеоноре де Богун, имел от нее сына Хамфри и четырех дочерей. Элеонору де Богун, герцогиню Глостерскую, тоже запоминаем на всякий случай. Как же протекала жизнь Ричарда II до того, как он появился на сцене? Каким был бэкграунд у главного героя пьесы? Для начала нужно определиться, когда же действие пьесы начинается. Смотрим в самое начало. Входят король Ричард и Джон Гант. Гантом Шекспира минует Джона Гонта. Стало быть, Гонт еще жив, а умер он, как известно, в самом начале 1399 года. Первая же сцена первого акта дает нам абсолютно точную дату. Зима 1398 года ссора между двумя лордами Томасом Маубреем, герцогом Норфолком, в переводе Михаила Донского «Маубрей», и Генрихом Боллингброком, герцогом Херрифордом. Ссора действительно имела место, и последствия ее для английской истории оказались крайне существенными и долгоиграющими. Так кто такой Генрик Боллингброк, герцог Херрифорд? А это как раз единственный выживший сынок Джона Гонта, двоюродный братец короля Ричарда. Ну, коль на дворе у нас 1398 год, значит Ричарду 31 год. Посмотрим, чего он успел натворить и достичь к этому возрасту. Понятно, что мальчик, хоть и был коронован в десятилетнем возрасте, править страной самостоятельно еще не мог. На следующее утро после коронации на Великой Ассамблее прилаты и магнаты избрали членов Совета, 24 человека, для управления государством. В 14 лет юный король столкнулся с самым масштабным восстанием в истории Англии. Народ взбунтовался против непомерных налогов. Движение разрослось по всей стране, и летом 1381 года повстанцы из Кента под предводительством Уота Тайлера дошли до Лондона, устроили погромы, грабили и жгли. Среди прочего, сожгли и резиденцию Джона Гонта, кстати. Окружение короля совершенно растерялось, никто не знал, что делать, но Ричард оказался парнем неробкого десятка, явился лично на встречу с бунтовщиками в сопровождении всего лишь мэра Лондона и нескольких придворных рыцарей. А бунтовщиков было, между прочим, двадцать тысяч человек. Начались переговоры между королем и Вотом Тайлером, и в какой-то момент нервы у мэра не выдержали. Ему показалось, что Тайлер вот-вот нападет на монарха, и мэр вонзил короткий меч прямо в горло предводителю повстанцев. Тайлеру удалось ускакать, несмотря на тяжелое ранение. Повстанцы приготовились к бою и подняли луки. Но Ричард отважно двинулся им навстречу и закричал, что Тайлер собирался их предать. А вот он, король, готов стать лидером восставших. И тут же наобещал кучу всяких поблажек и свобод. Ему поверили. А зря. Все свои обещания король через несколько дней отозвал назад, сославшись на то, что дал их под давлением. А лидеров восставших, в том числе и чудом выжившего Тайлера, казнил. Поведение 14-летнего Ричарда II в истории с восстанием Уота Тайлера можно с полным правом назвать беспрецедентным, как по смелости и личной отваге, так и по коварству и подлости. С того момента мальчика, как говорится, понесло. Если он практически в одиночку справился с многотысячным бунтом, то ему сам черт не брат, и он теперь величайший из королей. Рослый, светловолосый, героический. Вполне достаточно, чтобы самомнение раздулось просто до небес. Ричард всегда и по любому поводу отстаивал свое королевское достоинство, и двор держал пышный до неприличия. Правда, воевать он совсем не любил, предпочитал развлечения и всяческие удовольствия. В пятнадцать лет король женился на Анне Чешской — Анне Богемской, дочери короля Чехии, короля Германии и, к тому же, императора Священной Римской империи, своей ровесницы. А год спустя заявил, что готов самолично править страну, и никакие советники ему не требуются. Осмелел юноша, почувствовав, что у него теперь есть поддержка со стороны родственников жены, и английская родня ему не больно-то и нужна. Самые влиятельные представители этой родни, дядюшки Джон Гонт Ланкастерский и Томас Вудсток, герцог Глостер, обиделись и покинули двор. А ведь они имели в стране огромный вес. Более того, оба они потенциальные претенденты на трон. Ричард их боялся и ненавидел и на всякий случай окружил себя многочисленными фаворитами, надежными и преданными, и принялся щедро раздавать им замки, земли и титулы. Тем же, кто раньше был в милости и при власти, а теперь остался неудел, это совсем не нравилось. Спустя три года, когда Ричарду было девятнадцать лет, у парламента лопнуло терпение, и королю были направлены несколько петиций с требованием прекратить злоупотребление, перестать раздавать посты и земли направо и налево по собственному усмотрению, не спрашивая ни у кого совета, и отправить в отставку канцлера, которого король назначил с числа своих любимчиков и которому покровительствовал. Король на требования делегации парламента ответил резко, и довольно грубо. Пришлось прибегнуть к попытке повлиять на строптивого юнца по родственным каналам. За дело взялся дядюшка Томас Вудсток, герцог Глостер. Он пришел к королю вместе с графом арунделом и сказал Ричарду, что тот не проявляет мудрости в управлении страной и творит форменное беззаконие. При этом визитёры прозрачненько так намекнули, что королю совсем не обязательно умирать, чтобы перестать быть королем. Иногда монархов просто смещают. А прецедент-то был. про дедушку Ричарда, короля Эдуарда II, именно так и спихнули с трона. Да ещё потом и умертвили в темницу самым зверским способом. А ежели Ричарда сместить, то ближайшие претенденты на трон Как раз дядюшки Джон Гонт, Эдмунд Лэнгли и Томас Вудсток, третий, четвертый и пятый сыновья Эдуарда III. Ричард струсил. Понимал, видимо, что молот еще для противостояния таким сильным противникам. Прикинулся чайником, Молт согласен, виноват, исправлюсь. Канцлера сместил и посадил в тюрьму, а на его место назначил брата того графа Арунделла, который приходил к нему вместе с дядей Вудстоком. Парламент приободрился и расправил плечи, а Ричард затаился на год и стал наблюдать, что будет дальше. Заодно и силы копил. А через год нанес удар. Добился, что главные судьи разрешили королю изменять и отменять по своему усмотрению любые постановления парламента. Отныне каждый, кто попытается ограничить власть короля, может быть наказан по обвинению в измене, даже если формально человек никакой измены не совершал. Лорды возмутились и взялись за оружие. В декабре 1387 года разбили королевское войско в битве на Темзе и осадили Тауэр, где прятался Ричард. Короля фактически отстранили от власти на два или три дня — но о преемнике договориться не смогли. Был бы один претендент, вопросов бы не было, но ведь их трое. Слишком много для мирного соглашения. Одного посадишь на трон, сторонники двух других поднимут такую смуту, что мало Англии не покажется. Лорды решили, что самое безопасное для будущего страны — вернуть корону Ричарду, но с условием, что будет сильная система сдержек и ограничений его власти. «Может себе представить, какой стресс пережил двадцатилетний король? Быть отстраненным от трона, пусть даже всего на несколько дней, это было серьезным ударом для самоощущения Ричарда как короля. Его фактически лишили части собственной личности», — пишет Такройд. Прошел еще год с небольшим. Лорды, взявшие на себя управление страной, особых успехов не добились, и весной 1389 года король объявил, что решил снова взять руководство в свои руки. «Мол, от вас, лорды, никакого толку все равно нет, хоть вы меня и уверяли, что я плохой правитель, а вы все сделаете как надо. Ну и как? Сделали? А мне уже 22 года, я и без вас справлюсь». Спустя почти 10 лет после битвы на Темзе, летом 1397 года, Ричард расправился и с графом Арунделом, и со своим дядей Томасом Вудстоком, теми самыми людьми, которые осмелились указать ему на ошибки в управлении государством и намекнуть на возможный неблагоприятный исход, а впоследствии возглавили мятеж. Дядюшку Томаса король арестовывал лично, не отказал себе в удовольствии. Графа Арундела предали суду и обезглавили, а дядю Томаса перевезли в английский бастион в Кале, где по прямому указанию короля решили вопрос без шума и пыли. То ли удушили полотенцем, то ли периной задавили. В тот же год Ричард совершил еще один поступок, дающий достаточно яркое представление о его мстительном характере. Он созвал парламент, заявил, что требует всей полноты власти и больше не потерпит никаких ограничений своих полномочий. Тех лордов, которые пытались за последние 10 лет эти полномочия ограничить, он, конечно, прощает, потому что любит своих подданных и не хочет конфликтов. Но, но, прощает он, Не всех. Вот у него списочек составлен из пятидесяти имен тех, кого он все таки не простил. Но списочек он никому не покажет. Мучайтесь теперь, как хотите. Гадайте, кого из вас король может в любой момент прижать к ногтю, лишить титулов и отобрать все земли. Как видим, ждать Ричард умел, терпением его природа не обделила. Блюдо под названием «Месть» он предпочитал подавать холодным. Вот мы и подошли к 1398 году, когда начинается действие пьесы. Королю 31 год, он вдовец, любимая жена Анна скончалась три с лишним года назад, детей не было. Правда, с 1396 года супруга Ричарда II числилась семилетняя девочка Изабелла Французская, Дочь короля Франции Карла VI Безумного. Его тоже запомним. Не бесполезно будет. Но брак так и не был реализован, ибо малолетняя жена не успела вступить в брачный возраст до смерти мужа. Теперь самое время поднять занавес. А я буду стоять за кулисами и комментировать, пользуясь текстом пьесы в переводе Михаила Донского.